График выталкивания тоже может пригодиться. Принцип третий. Используй систему вытягивания, чтобы избежать перепроизводства. Не исключает использование в рамках подхода Тойоты системы выталкивания. Есть много примеров использования Тойотой запланированного выталкивания. И один из таких примеров – поставка деталей из Японии в США – или перемещение деталей в пределах США. При заказе таких деталей Toyota использует традиционную систему календарного планирования с соответствующим временем выполнения заказа, которое позволяет заводу получить детали в соответствии с планом. Когда менеджеры Toyota составляют календарный план, прежде всего их интересует своевременность. План определяет предельные сроки и вы должны сделать все, чтобы в них уложиться. Система календарного планирования работает наиболее эффективно, когда срок выполнения заказа очень мал, поэтому заказ на детали предпочтительно размещать ежедневно, а не раз в месяц. Для календарного планирования Toyota все шире использует компьютерные системы. Например, заказывая детали у поставщиков, Тойота отправляет им электронные канбан, чтобы не заниматься сортировкой и возвращением карточек. Если вы применяете подходы Тойоты, чтобы создать у себя бережливое производства, вы должны выяснить, что бессмысленно копировать использование конкретных инструментов, чтобы стать похожим на Тойоту. Да, у Тойоты это философия а инструменты должны использоваться избирательно и с учетом конкретных обстоятельств. Поймите, что именно философия определяет, во что верить и к чему стремиться. Она – часть более грандиозной системы, которая стремится к гармонии и совершенству, а это – основа успеха Тойоты.